Глава четырнадцатая. Пока Дан с детской непосредственностью высовывается в окно чуть ли не по пояс, подставляя лицо и вытянутую руку по путному ветру, я изучаю десятки пропущенных звонков. Антон побил все рекорды настойчивости, несколько попыток связаться со мной от Натальи, а также пара звонков от отца и, к моему удивлению, Петра Валентиновича. Интересно, как ему объяснили мое увольнение. Перезванивать никому не собиралась. Не сейчас, по крайней мере. Во-первых, рядом Дан, которому вовсе не обязательно знать подробности моей жизни. Во-вторых, уже слишком поздно. Приборная панель показывала второй час ночи. В-третьих, мы почти на месте, сообщаю Дану, проезжая мимо своего дома. Чуть дальше будет большая круглосуточная аптека, как раз то, что нам нужно. Провизор открывала нам долго. Спитана, что ли, там? Пришлось нажимать кнопку вызова несколько раз. Хвощ, уточнив заказ, девушка вытаращилась совершенно непрофессионально. «Сейчас?» «Это проблема?» — приподнимаю бровь. «Я думала, она пальцем у виска покрутит, но нет». Девушка не ответила, пропуская нас внутрь, зато ее взгляд был красноречивее всяких слов. А Дан тем временем уже увидел небольшую витрину с упаковками популярных в народе трав и завис. Да, не повезло молоденькой девушке-консультанту нарваться на травника-маньяка. На прилавок были выставлены не менее пяти разных упаковок с яркими изображениями хвощевых метелок, которые Дан бесцеремонно вскрывал одну за другой, нюхая и растирая в пальцах. Даже к шуршанию этого сена прислушивался. А уж когда Дан слизнул с руки несколько травинок, побледневшая девушка пригрозила вызвать охрану. Я пыталась ее успокоить, заверяя, что мы все оплатим, но несчастная то и дело косилась в сторону тревожной кнопки. Этого мне еще не хватало. А тут Дан, словно прочитав мои мысли и проследив, откуда продавщица выносит упаковки, вознамерился попасть в огороженную часть, чтобы поискать самому. Цирк Шапито отдыхает. «Дан!» Шиплю ему на ухо, в десятый раз пытаясь привести в чувство, но результат практически нулевой. «Мне приказать?» Это его отрезвляет. Умерив пыл, мужчина продолжает изучение уже вскрытых упаковок. Досмотреть это представление мне не удалось. В кармане завибрировал телефон. «Антон». «На кой черт я ему сдалась в два часа ночи?» «Ну, получил ты уведомление, что абонент в сети, но звонить-то зачем?» «Я жду тебя на улице», — сообщаю Дану и, выложив на прилавок крупную купюру, покидаю аптеку. Надеюсь, за пару минут ничего не произойдет. Выйдя на свежий воздух, я смотрела на вибрирующий мобильник, где высвечивалась наша с Антоном совместная фотка. Сбрасываю звонок и, пока не поступил новый, быстро набираю короткое смс. Поговорим завтра. Надо, наконец, покончить с этим. Эх, Женька, привет. Подняв голову, вижу перед собой никого иного, как главную сплетницу нашего офиса, с которой мне не посчастливилось жить по соседству. Ну, конечно, как не встретить самых неприятных знакомых ночью в аптеке случайно. Когда-то я помогла ей устроиться в нашу фирму и сильно об этом пожалела. Тогда она мне показалась отличным специалистом, а вот то, что язык за зубами она держать не умеет совершенно, выяснило слишком поздно. «Привет, Оля!» Выдавливаю самую милую улыбку, пытаясь спрогнозировать, с какой скоростью по офису полетят сплетни, что ночью меня видели с каким-то мужчиной. Может, сбежать по-тихому и сделать вид, что я не знаю Дана? Чертыхнувшись, отметаю глупые мысли». «Да ну их, какое мне до того дело, что они подумают?» «Что ты тут делаешь ночью?» э, «Да Пашка умудрился простыть», ворчит высокая и худая, как жердь Ольга, кутаясь в легкий плащ, из-под которого виднелись полы халата. Так торопилась, что выскочила в чем была, смеясь женщина, шлепает ногами, и я с удивлением отмечаю огромные плюшевые тапки в виде ежей. «Беги, а то сама простынешь». Ненароком подталкиваю ее в сторону аптеки, надеясь, что на этом наша беседа завершится. «Не раньше, чем Пашка откинет ласты», закатывая глаза к небу, сообщает худышка и уже почти уходит, но резко притормаживает, взглянув мне за спину. «О, а что это за красавчик с тобой?» «Добрый вечер, леди». Дан, как заправский джентльмен, целует протянутую руку Ольге, отчего у нее глаза буквально превращаются в плошки. Я думала, хуже быть не может. Но это было до того, как напарник сжимает мою руку, переплетая пальцы. Я или Дан, друг Эжен. Ольга воркует соседка, переводя взгляд с меня на Дана и обратно. Какое у вас имя интересное. Откуда вы? «Из Италии!» – опережаю Дана, пока он не ляпнул чего-нибудь лишнего. «У него с акклиматизацией проблемы, вот и заехали в аптеку. Ты всё купил?» Дан с абсолютно счастливой улыбкой машет подозрительно пухлым пакетом. «Тогда поехали, Меокаро, а то я уже умираю с голоду. Взглядом показываю напарнику на машину, и, о чудо, меня понимают!» Мило распрощавшись, Дан скрывается в салоне. «Ну, нам пора...» «Прощаюсь с бывшей коллегой. Доброй ночи». «Правильно, что не стала горевать по этому кобелю», — одобрительно шепчет Ольга. «Вон какого парня нашла. Молодец». Говорят, итальянцы очень страстные и, подмигнув, интересуется «Это правда?» «Нет-нет», — качаю головой. «Главное, не покраснеть. Он просто друг. Пока, Оль». «Ну, пока» протяжно произносит соседка, и прежде чем я сажусь в машину, успеваю услышать ехидный комментарий. Друг, как же, друзьям такие лекарства не нужны. Смысл комментария до меня доходит только тогда, когда взгляд цепляется за пакет с покупками, на котором изображена реклама презервативов. А веселая надпись гласит «Даже друзья делают это». С отчаянным стоном роняю голову на руль. Вот черт! Я сильно облажалась, когда решила, что нам удастся поужинать, не привлекая внимания. Раздраженно шепчу Дану, прижавшись к нему всем телом и стоя за маленьким шатающимся столиком в бургерной. А ведь я собиралась взять еду на вынос. Но нет, напарнику было интересно взглянуть на местный общепит и отведать шедевры иномирной кулинарии. «Угу, ночью» когда на весь город три круглосуточных фастфудных забегаловки и ни одного приличного заведения. Впрочем, это и к лучшему. Мой кошелек не пережил бы трапезы в ресторане. А официанты точно разбежались, едва заметив, как куски мяса самопроизвольно исчезают в пасти невидимых барсуэфов. Хватило и того, что за каких-то 30 минут мы навели шороха в мини-бургерной не в самом лучшем районе. Судьба мне давала знаки, что идея глупее не придумать. Началось все с того, что самая приличная забегаловка в городе оказалась закрыта на технический перерыв. По пути ко второй у меня замигал датчик топлива, пришлось сделать крюк и заехать на заправку. А потом еще крюк, потому что дорога к Бургерной была перекрыта ночными ремонтными работами. Да тут целая гирлянда знаков судьбы. Но разве я обратила на них внимание? Прислушалась к предчувствию грядущих неприятностей? Нет. Вместо этого я всю дорогу размышляла, чем обернется неожиданная встреча с этой Ольгой, будь она неладна. Оставив машину почти за квартал, мы бодренько потопали ножками. Времени было в избытке, так что Дан вертел головой на пресловутых 360, осматриваясь. Снежок держался между нами, судя по непрекращающемуся деликатному чиху из пустоты, а более адаптированный черныш, выскользнув из невидимости, изучал окрестности, двадя меня своим поведением до инфаркта. А если кто заметит, не заметили. До кафешки мы добрались без приключений. Но на этом наше везение и закончилось. Иначе чем объяснить, что прямо сейчас мы с Даном стоим на столе, притворяясь испуганной парочкой влюбленных, спасающихся от чудовища? На стойке закасы тоненько повизгивает на одной ноге расфуфыренная студентка, с которой мы едва не сцепились, пока делали заказ. А все из-за Дана. И если началось все с его шикарной внешности – Молодая девушка буквально глаз не могла от него отвести, успевая кокетничать, начисто игнорируя наши сцепленные руки, то закончилось все потому, что у данный язык без костей. Его куртуазная вежливость сладким ядом осела на неапгрейданных начитанностью мозгах девочки-фрика. Что с ее лицом? Ошарашенно интересуется это чудо, едва мы отвернулись от кассы, сделав заказ. Что-что? «Три килограмма штукатурки с распродажи, неудачный перманентный макияж и нарощенные ресницы, буквально на каждом кокетливом взмахе, теряющие своих соплеменец. Ну и пирсинг в курносом носу». Интересно, ее специально поставили в ночную смену. «Мне становится неловко и стыдно. Наверняка девушка слышала замечание Дана, ему и в лицо смотреть не надо, достаточно шокированных интонаций. И ей неприятно». Только собираюсь извиниться за некорректное поведение, как эта акула в юбке, оскорбившись, отбивает подачу. «Лучше бы посмотрел на ее задницу, фаван нафталиновой Открыто намекая на огромный заказ фастфуда, девица одаривает меня таким надменным взглядом, что я теряю дар речи. «Да у меня отличная задница, между прочим. Зря, что ли, приседала? И вообще, при тут я?» Вся эта еда для Дана и котов. Я себе разве что мягкое мороженое взяла. Аппетит предыдущим приключениям отбила начисто. Ваш заказ будет готов через 15 минут. И она с видом победительницы демонстративно переключается на двух парней, стоящих за нами. Что желаете? Дан, пошли. Удерживаю напарника, который порывается шагнуть к кассе и, судя по всему, придушить нахалку. Ты спрашивал, что с ее лицом? Хочу перевести все в шутку, но ненароком привлекаю внимание не только напарника, но и кассирши, что тут же попыталась прожечь меня взглядом. Да и парням явно было интересно, чем все закончится. Просто на нем написано, что девушка не в себе. Переутомилась, видимо. И сейчас, стоя на качающейся конструкции и наблюдая за разворачивающимся представлением, я пыталась понять, в какой момент все пошло к чертям собачьим. «Они сами виноваты», — равнодушным тоном сообщает маг, заключивший меня в кольцо объятий, не собираясь останавливаться на достигнутом эффекте. «Пусть немного понервничают». «Ну да, наверное, виноваты». «И кассирша, что нахамела без причины», администратор, суровая женщина лет 50, которая приняла Дана с его трясущимися руками за наркомана и попросившую браться из их приличного заведения. И охранник, что попытался выдворить нас силком, больно схватив меня за руку. Терпение Данна лопнуло, не такого гостеприимства он ожидал. Какая там еда? В последние 10 минут сотрудники Шарашкиной конторы и любители ночных перекусов прятались по углам, как тараканы, и усердно молились. Шутка ли? Оказаться в заперти с диким зверем, который может в любой момент тебя сожрать. Ничего, то ли еще будет, когда выяснится, что их двое. Сохраняйте спокойствие. Дрожащим, как осиновый лист на ветру, голосом вещает администратор Бургерной, изучая обстановку сквозь маленькое круглое окошко в двери. Я уже вызвала спасателей. Собственно, она была единственной, кто успел найти себе укрытие. Остальным не так повезло. Все двери в кафе внезапно захлопнулись, благодаря дану его магии. Напарник забрался повыше и утянул меня с собой, чтобы не выглядеть неуместно спокойными. Для конспирации. А еще подозреваю, чтобы лучше видеть. «Легко говорить, сидя в кладовке рычит охранник, оседлавший соседний столик. «Это он взгромозделся, нам подражая». У меня было подозрение, что хлипкая конструкция не выдержит семипудового веса и вот-вот развалится. Да этот мост сожрет нас и не подавится, пока едут твои спасатели, старая Не закончив пламенную речь, охранник Пётр испуганно всхрапывает и застывает статуей самому себе. Шутка ли, по полу со стороны кухни тянется цепочка кетчупных, похожих на кровь, огромных кошачьих следов, а по воздуху, Пощелкивая, будто плетка, сама собой просвистела связка сосисок. Боясь расхохотаться в голос, я резко прячу лицо на груди у Дана. «Смотри, смотри!» Повернув голову, успеваю заметить, как проявляется воплотить оплоте дьявольское гончие, если так можно назвать кота, вымазанного в кетчупе. Определить хулигана помогает каким-то чудом неиспачканное белоснежное ухо и морда, которая не выражает ничего хорошего. Кажется, Снежку совсем не нравится, что он так вляпался. Надо думать. Попробуй потом отмой эту гадость, набитую красителями с его белоснежного окраса. Рассерженно дергая шипастым хвостом из стороны в сторону, кошак вдруг делает резкий выпад вперед, с диким ором бросаясь на охранника. Ну, как бросается, так, чтобы припугнуть. И Ему это удается с блеском. Тоненько взвизгнув, уже через секунду мужчина подобно мешку с картошкой без чувств стекает на пол, не пропустив ни одного острого угла. Снежок удовлетворенно мрявкает, мол, смотри, я отомстил за тебя. Ну и защитник пренебрежительно фыркает Дан в сторону грузного тела. Не успеваю ответить, как со стороны кухни разносится громыхание металлической утвари Цветистая босовитая ругань, мужской вопль, шмяк на пол чего-то большого и важного. Черныш развлекается не иначе. Повар-то в чем провинился? Кажется, Дан вознамерился поставить тут на уши всех. Твоя сладость была холодной. Она и должна быть такой. Разочаровываю мага, сообразив, что речь идет о мороженом. Отстань от повара и поехали домой. Да? Ну, пожалуй. Хватит с них впечатлений. Ничего, мне наша встреча тоже не понравилась. Дан секунду застывает, устремив взгляд в никуда. В этот же миг с кухни разносится такой тарарам, словно тому уронили сотни кастрюль, а из дверей на полной скорости вылетает самое настоящее чудовище со стейком в зубах. Нет, вы только посмотрите на них. Один весь в кетчупе, второй... Вымазан не то в горчичном соусе, не то в киселе, не то во всем и сразу. Полагаю, зрители сегодняшнего представления запомнят этот день надолго. Хотя бы потому, что впервые в жизни увидели розово-желто-черную пантеру с шипастым хвостом. За окном раздается сирена. Ой-ой-ой, сколько их тут понаехало. Госпожа администратор, кажется, вызвала всех, кого можно было, включая журналистов. Представляю завтрашние заголовки. «Гигантские адские кошки напали на бургерную. К счастью, пострадали только запасы колбас». «Кажется, мы задержались», — давясь смехом сообщает Дан. «Ну что, домой?» «Ой, мамочки!» То ли шепчу, то ли визжу на одной тонкой ноте, едва понимаю, что больше не чувствую опоры под ногами. «Дан, что происходит?» Взглянув вниз, вижу, что я самым настоящим образом парю в воздухе, и это пугает меня до головокружения. «Верни меня обратно, Дан!» «Я не хочу, слышишь? Спусти меня на пол!» Мне кажется, что я требую, но на слух это скорее жалкий комаринный писк. «Господи, почему так тяжело дышать?» Такое чувство, что из бургерной выкачали весь кислород, и голова кружится, а перед глазами пляшут темные мошки. Ноги неожиданно стали свинцовыми, и это взвинчивает панику еще сильнее. «Тссс, хорошо». Слышу сквозь шум крови в ушах голос напарника, в чьей ладони я вцепилась мертвой хваткой, боясь взлететь под потолок. «Я тебя держу, Эжен, держу!» «Так, Женька, вдох, выдох, вдох, выдох. Дан не позволит тебе упасть. Тут лететь-то метр три в случае чего». «Жалких три метра! Фу, ерунда!» «А куда это ты?» Блею, как испуганная овца, когда Дан и сам принимается парить. «Мамочки!» «Теперь-то мне за что держаться? Мы прямо как чертовы космонавты в невесомости!» «Ну, штутки!» Барахтаясь в воздухе под хихиканье Дана, мне каким-то чудом удается вскарабкаться к нему на спину, обвив мужчину руками и ногами, подобно мартышке, Еле сдерживаясь, чтобы не вцепиться еще и зубами, утыкаюсь в шелковые волосы и бурчу. «Если падать, то вместе, а у меня хоть мягкая посадка будет!» Напарник не отвечает, но в этот момент, словно по заказу, разъезжаются двухстворчатые двери, впуская наши неприятности. «Не волнуйся», — успокаивает Дан, «но я лишь сильнее напрягаюсь, предчувствуя новую волну приключений. Мы скрыты пологом». Нас не видно и не слышно. Уф, хоть что-то хорошее в этом цирковом кружке дурдома. Первыми в зал прокрались мужчины с транквилизаторными винтовками наперевес. Следом за ними шла еще команда, только на этот раз уже с петлями для ловли диких животных. «Чисто!» Спустя пару минут раздается крик командира, и все расслабляются. «Конечно, чисто!» Этих паразитов уже и след простыл. Одному Дану известно, куда они делись. «Эй, девушка, вы как?» Бедная кассирша, которой не посчастливилась все это время пребывать в сознании, кивнула не впопад. «У нее шок», — определяет один из ловцов и тут же сообщает в рацию у плеча. «Объект зачищен, гражданке нужен врач, срочно!» «Эй, серёга, смотри сюда!» Один из бойцов склонился над кошачьим следом. «Ты когда-нибудь такие размеры видел?» «Ничего себе, пинеточка!» «Надо найти зверя, пока он не натворил чего похуже!» Сурово выносит вердикт командир и широким шагом покидает помещение. Журналисты атаковали разблокированную стеклянную дверь быстрее спецназовцев, но ничего толком снять не удается. Их довольно быстро оттесняют, пропуская внутрь медиков. «Давай, пока двери открыты, нам нужно выбраться отсюда», — шепчу Дану с интересом, наблюдая за суетой. «Сейчас. Нужно еще кое-что сделать. Вместо вожделенного выхода мы плывем к кассирше». «Да что же ему все не имется-то?» «Что ты творишь?» — шиплю рассерженной кошкой, не на шутку перепугавшись, когда напарник начинает делать какие-то пасы прямо у лица незнакомки. «Мало ли, отомстить решил. Но нет, все куда хуже». Он решил ее умыть. Я обескураженно наблюдаю, как с лица кассирши исчезает перманентный контур губ, осыпаются искусственные реснички, а взамен отрастают натуральные, длинные, пушистые. Сходит вся косметика. Эта химия скатывается в бурые микроскопические шарики и осыпается с кожи перхотью. Из носа выпадает серьга, волосы, собранные в неопрятный пучок, рассыпаются по плечам красивейшим каскадом шелка. И если девушка заметила лишь выпавшую серьгу и лопнувшую резинку для волос, то медбрат, что проводил осмотр, видел все преобразование, вплоть до стекающей на пол краски для волос. у гадость какая! Вот так-то лучше. Удовлетворенным голосом Стервозные крестные феи произносит дан, наслаждаясь реакцией бедологи-медика, который, кажется, вот-вот получит в глаз, если и дальше продолжит показывать на кассиршу пальцем с таким очумевшим выражением лица. Не скажу, что под штукатуркой была мисс Вселенная, но девушка их прям похорошела. И зачем было прятать такую красоту? Хорошо, что она не знает, кого благодарить. «Насмешничаю над данным понимая, что характер так быстро не исправить. «Сомневаюсь, что незнакомка будет рада такому самоуправству. «Ну, теперь-то мы можем уйти?» «Конечно». «Невозмутимо соглашается Дан, но если ты продолжишь меня щупать...» «Что?» «Вскидываясь, едва не падаю, в глазах вмиг потемнело от ужаса. Вцепившись в мужчину с новой силой, закончила». Я просто держусь за тебя, чтобы не свалиться. Между прочим, я и слова против не сказала, когда ты то и дело хватал меня, за что придется. Я тебя просто держал за руку, а ты меня щупаешь. Если бы не мое подвешенное состояние, то я бы со стопроцентной уверенностью дала этому шутнику в глаз. А лучше поддых так надежнее. Мы что, в детском саду? Скрываю смущение за раздражением. «От тебя не убудет! Полетели уже отсюда!» Тоже мне неженко. Такое тело грех не пощупать. Тем более оно само, непроизвольно. «Как скажешь, моя королева, знать бы еще, что такое этот детский сад», иронизирует Дан, но, слава богу, это единственная реакция на мой приказной тон. Ни злости, ни даже талики раздражения не последовало. Поднявшись к потолку и подлетев к дверям, мы бочком-бочком протискиваемся наружу. И тут же оказываемся на сольном выступлении снежка, собравшего вокруг себя кучу операторов с видеокамерами. Кот, не пожелавший расставаться со своей законной добычей, то есть с канатом из сосисок, устроил самое настоящее представление. Сам-то он был невидимым, Вот выходит, что двухметровая сосисочная змея, то и дело угрожающая, приподнималась над полом и раскачивалась вверх-вниз и вправо-влево. А то и вовсе ползла, прямо к самоотверженным профессионалам, распыгивая их необъяснимым явлением. Раз, и сосиски исчезли. Дан помог своему питомцу. Кажется, я даже вдох облегчения услышала. Едва мучения снежка прекратились. «Как мало нужно для счастья!» «Всего лишь связка сосисок». Когда напарник, слава Всевышнему, опустил меня на землю, и я, наконец, почувствовала твердую поверхность под ногами, думала, расцелую его, но быстренько вспомнила, из-за кого едва ли не поймала паническую атаку и так же скоро передумала. Быть воздушным шариком мне не понравилось от слова совсем. На земле оно как-то надежнее».